Сергей написал, что увидеться нужно непременно. Я поехала. Лето стояло прогорклое и пыльное в солнечной паутине, как на чердаке. Сергей был весел, маскарадной утренней усталостью, повторял, что я человек невежественный и у школы явилась всего на один день, то мы сейчас же устроим настоящий праздник искусств. Вот наберем еды, поедем на дачу к Андрею Арьеву, будем говорить о литературе, сядем на поляне, завтрак на траве. В квартире лежали зеленые бутерброды, изумрудные, с переливами. Покрытие их называлось «ракфором». Так, во всяком случае, уверяли вчерашние гости, которые и нанесли эту зеленую слякоть в дом, намазали ею хлеб, но сами есть категорически отказались. «Тем лучше», — кивнул Сергей Леня, — «тем лучше. Теперь и траву не придется придумывать». Ехали долго в электричке, пиво плескалось в молочном бидоне, трясло.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 «Не такой уж вы ангел». «Я совсем не ангел». «Вот и покайтесь. У каждого есть в чем каяться». «Я не чувствую себя виноватым». «Вы курите?» «Курю, а что?» «Этого достаточно. Курение есть вредная легкомысленная привычка». «Согласны?» «Вот и напишите. Покайтесь в туманной загадочной форме». Так разговор выглядит теперь в окончательной редакции. А тогда, в рукописи, в 1977-м, отец говорил, нужно пойти прямо к Эбину, первому секретарю ЦК. Он человек глупый, но добрый. Через пару лет именно эти слова прозвучали по свободе, передававшей главы невидимой книги. Забавно, сначала следовало волноваться из-за того, что отец назвал первого секретаря ЦК КП Эстонии глупым, а потом, с приходом перестройки, из-за того, что назвал его добрым. Наконец, это стало и вовсе неинтересным. Довлатов написал новый диалог, почти не стареющий. Но в электричке. еще были живы настоящие разговоры с отцом, их прогулки по Вышгороду. Не то, чтобы Сергей как-то отдельно и лирически их выделял. Понимаете, Лиля, все выстраивалось замечательно. Идем неторопливо по Вышгороду, два писателя, беседуем, естественно, о литературе. Чехов, Джойс, То-сё, Лества. листва И вдруг, вообразите, Из кустов эдакий разбухший микроб, сизый, полная гадость и камни. «Серега, ты что ж это, я похмеляться не будешь?» Позор. Невозможно быть писателем в маленьком городе и так далее. И жив был тот страшный день после редколегии, когда они с отцом бесконечно перебирали безнадежные варианты спасения. Но отцу не предложил прочесть, тот бы только пожал плечами и улыбнулся. «Пишите, как вздумается»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 «Алка, здесь совершенно нет мужиков. Многие женщины уезжают, так и не отдохнув». Это письмо я получила в Коктебеле. Принесла письмо на пляж Дома творчества писателей, где собиралась компания прославленных драматургов того времени. На их спектакль невозможно было достать билеты, их закрывали на худсоветах и опять открывали. К драматургам прилетали на несколько дней знаменитые актрисы и на верандах читались пьесы, которые они ни за что не пропустят. Так вот, на пляже я прочла им строчку из письма Сергея про Алку. Все мрачно промолчали. Я бы сказала, были удручены моей выходкой. Один из них, кумир сотен тысяч, потом мягко вычитывал мне, ты пойми, здесь же собрались люди с безошибочным чувством реплики. Это совсем не смешно, это пошло, а ты цитируешь с упоением. Будь осмотрительней. Я тут же выразила в ответном письме Давлатову сомнение в качестве Алки. Какое счастье, что он ко мне не прислушался, впрочем, в заповеднике он Алку заменил на Татусю. И последнее. Дружба между юношей и девушкой, дружба, а не шашни, величайшая редкость. В наши преклонные годы тем более, не лишайте меня этого удовольствия. Приезжайте в Ленинград, живите у нас в плохих условиях, берите командировку в Нарву с заездом сюда. Здравствуйте, милая Лиля что напугал я вас своими обидами». Фраза Достоевского, насмешившая три поколения журналистов, буквально «не каторга духа, одиночество и тому подобные элегантные мучения, а реальная баланда. Путей искать не стоит, честного и доброго они сами найдут». Только не думайте, что в разговоре о плохой жизни я имел в виду финансовое бессилие. Тут мы все живем одинаково, плюс-минус шесть котлет значения не имеют. Речь шла о гражданском поведении, оптимизме, слепоте и дурости. Но обо всем этом еще поговорим. Дела мои обстоят, как бы это выразить? Представьте человека, который обокрал сберкассу и еще не попался. То есть дела его как бы хороши. Вот и у меня такая же история. Господь вас прости, если считаете жизнь тютчево благополучной. Заработки действительно были хорошие. А страшные бабы... А пожизненный конфликт с Россией, а карликовый рост и так далее. Может быть, вы какого-нибудь другого тютчева имеете в виду, какого-нибудь Феликса Тютчева? Анатолия, известил ли я вас, что нашел себе псевдоним? По-моему, замечательный Шолохов Олейхим. Пишу я много и все не то, что надо, но об этом при встрече. В Ленинград не собираетесь? Мне прислали фантастическую американскую одежду.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 Но я пришел в этот мир, чтобы говорить. И опять мне хочется перебить и Довлатова, и саму себя. Вот я написала много лет назад, взмахнул рукой как памятник. Сравнение нелепое. Памятники руками не машут, разве что у Пушкина. Я почему-то всегда видела в Сергее перспективу памятника. Может быть, такого, какой стоит сегодня в Петербурге. Не знаю, пусть он замечательный. Конечно, замечательный. Но как бы я ни ликовала на открытии памятника в Питере, Как бы ни радовалась талантливости создателя точности уловленных черт характера и общему подобию, мне бы хотелось скорее увидеть свободу скульптора от реальности. Мне бы хотелось увидеть отдельное, добившееся не с прототипом, но с его божественным даром произведения. Я боюсь музея восковых фигур, пусть и выполненных из бронзы, постепенно заполняющих города мира. Мне греют души совсем другие памятники. Например, проект памятника Иосифу Бродскому, выдающегося скульптора Владимира Цивина. Стелла со стихами. К ней бы подходили парными рифмами волны Невы, но проект не осуществился. А сейчас, в последних числах сентября 2017 года, в Таллине принято решение установить памятник Сергею Давлатову. «Я бы не хотела, чтобы это была трехмерная копия мертвого человека. Нет, я жду скульптора...» которая смелится создать живое творение без рабского подчинения фотографии кумира. Жду соперника, который вслед за Цветаевой спокойно скажет: Ищи себе доверчивых подруг, не выправивших чудо на число. Я знаю, что Венера дело рук, ремесленник и знаю ремесло. И сотворит чудо равное чуду Давлатова, но в пространстве своего искусства и своих законов творчества. Милая Лиля, Спасибо вам за интерес к моим занятиям. С романом уже все ясно. В третьей части нужно переписывать финал, страниц 60-80. Сейчас лень, а в мае я займусь. Рукопись эта, целиком три части, давно уже находится в советском писателе. Адольф Урбан написал положительную рецензию. Все очень медленно тянется и, конечно, заглохнет, однако есть иллюзия жизни, стимул. Сейчас у меня появилась одна идея. Это будет лучшее из того, что я сочинил. Только нельзя спешить. Этим я все порчу. Смотрю на мир глазами человека, упавшего в лестничный пролет. Мне кажется, основные нынешние элит тенденции документ и свободная манера. Их надо увязать. Далекие тенденции рождают поле напряжения. Вот я написал роман о литературе, испортил это какими-то жалкими модернистскими играми в финале. Там есть и хорошие куски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 Пусть вышло короткое замыкание, дальше будет лучше. Еще и эрудиция в запасе, которой нет, но будет. И хватит об этом. Живу я сносно. В апреле меня погонят из костра за благородство и аполитичность. В перспективе дубляж и кукольный театр. Столицы Удмуртии и Жевск, а также Ульяновска и Иваново заинтересовались моей кукольной драмой. Но все это адски долго тянется. Подал заявку в «Дед -Гис, Поставит в лучшем случае на 79-й год, зима. Друзья разъезжаются, шлют портки и ботинки. Много разных новостей. Сообщу их устно, когда... когда увидимся. А теперь один существенный вопрос. Ненавидите ли вы статую Лаокон? Дорогая Лиля, простите за молчание. Молчал я в силу кутерьмы, разъездов и потрясений. Приеду, расскажу. Когда приеду, все еще не ясно. Поездка — это звено в цепочке дел. Ваше приглашение ценю. Ольман, солнце, тоже звал когда-то. Выберу, где этичнее и лучше. Спасибо. Беккет — серьезный человек. Знаете ли, что он начинал как секретарь Джойса? Джойса прочливый, Эл. У Беккета замечательная внешность, похож на Люмпена, худой, с белыми глазами, лицо порочного волка. Приставки начитать не буду.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 Все что угодно». «То есть как?» все что хочешь. Реку, солнце, дом, цветы, корову. все что угодно, кроме голубой инфузории». «Ладно», — сказал Далмацу и удалился в свою мастерскую. Целый год пропадал, за ним послали. «Готова картина?» «Нет». «Но почему?» — воскликнул царь. «Я всё думаю о голубой инфузории», — ответил художник. «Только о ней, о ней, о ней, о ней».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 и верно, как минимум, в стилистическом аспекте. Тут же и Хлебников вспоминается, и даже Платонов, растворившийся в Марамзине и его клике. Но Хемингуэй плоский, Фолкнер объемный, но без рентгена, а у этого душераздирающие нравственные альтернативы. изуит национальное самоопределение, хуё-моё. Жизнь чрезвычайно обострилась, и скоро все решится. «Наш паровоз вперед летит Возначенную даль. Другого нет у нас пути, чего немного жаль. Всех целую и люблю. все идет нормально. Много хорошего, много плохого. Пропорции соблюдаются. Сочинил документальную книжку о журналистах. Много знакомых вам имен Не принимайте интервалы общения за спад интереса, дружбы и благодарности к вам. Передавайте привет Сафонову. Пишет и хорошо. Хуже, если б воровал. «Сталлин» — это и была первая настоящая эмиграция Давлатова. Постоянный привкус фальши и множество мелких удобств, от которых невозможно отказаться. Невыбранные люди, но не как случается в коммуналках или купе поездов, а со взглядом, застегнутым на все пуговицы, с недоразвитым жестом. Топографическое отчаяние, добровольная несоразмерность и самое главное — нужно понравиться. Сергей служил в отделе информации Советской Эстонии, где контрольные шедевры выглядели примерно так. Удивительный подарок сделали строители 4-го СМУ жителям второго микрорайона. На три месяца раньше срока открылся новый магазин АВС-5. По желанию добавлялось «Есть особая магия цифр». Называлась же «Заметка непременно. И мастерство, и вдохновение».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 Словно получал выигрыш по лотерейному билету. Благодарил и кассиршу, и контролера, улыбался зеваком, стараясь и их чем-нибудь одарить и обрадовать. Что из этого вышло, известно. Последние письма. «Милая Лиля, пишу вам редко и лапидарно. Дело в том, что моими письмами интересуются разные люди. Ощущение, как будто читают из-за плеча. Тут не до откровенности. Тем не менее, а, я жив...» «Б. Сочиняю», «В. Обильно и невкусно ем», «Г. Широко известен среди неизвестных писателей», «Д. Много пью, исключительно за чужой счет», «Е. Познакомился с теледикторшей, которая уверена, что есть самостоятельный американский язык, похож на венгерский», «Ж. Читаю поразительные книги» и так далее. Сообщил ли я вам мой новый псевдоним Михаил Юрьевич Вермутов?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 Завязываю с этим делом. У меня проблемы, заработка нет. Есть проблемы алкоголизма. Мои долги – следствие пьянства. Без шнапса я трачу на себя 25 рублей в месяц, не больше. Есть какие-то халтуры, какие-то бандероли, есть 400 друзей и приятелей. Обстоятельства развиваются так стремительно, что думать о заработках, калориях, полуботинках – безумие. У Лены и Кати все хорошо, они в Риме, купаются в море.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 и если жизнь — выявления опытом путей добра и зла, то я к чему-то пришел. Думаю, не к разбитому корыту, хотя толстею, сидею, зубы начисто вываливаются, голубые, розовые, беж. Наши письма, в общем-то, лишены содержания, они лишь сигнал приязни, попытка сохранить температуру отношений до будущей встречи. Милая Лиля, спасибо за книжку. Автографом хвастаю. Моя же книжка вышла черт знает где.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 Пропустил милого друга, мастера и Маргариту, и воскресенье. И постороннего Камю. Я ношусь по инстанциям, оформляю документы. В Таллин приеду обязательно. А Таллин без вас — это Пайда, а не Таллин. Значит, встретимся. Пайда — совсем маленький город в Эстонии. Вот еще что забыл сказать. Загадка тайна Гэтсби в достижении большого эффекта исключительно малыми невидимыми средствами.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 Позволю себе тут еще одно маленькое отступление. В 2016 году в сентябре проходили в Петербурге Дни Д, организованные писателем Львом Лурье. Был вечер воспоминаний. Прекрасно говорили друзья Довлатова Андрей Арьев, Анатолий Найман, Нина Алаверт. В зале сидели в первом ряду Лена и Катя Довлатовы. Переполненный зал реагировал тепло, нежно, семейственно. И тут слово предоставили литературоведу Игорю Сухих, занимающемуся академическим исследованием творчества Сергея Давлатова. Он начал свою речь так. «Все выступающие говорили о том, как они, образно говоря, несли бревно вместе с Лениным. Тогда как важно совсем другое, глубокое и серьезное исследование». Зал приуныл. Мы же, приятели Давлатова, после этих слов почувствовали себя как минимум самозванцами а главное — давлатоведовскими трутнями. Смиренно я открыла после вечера основополагающий труд Игоря Сухих о Давлатове и моментально наткнулась на цитату из Пастернака, которую выписал для меня Сергей. Литературовед процитировал ее с таким пояснением. В письме конца 70-х Давлатов, перечисляя любимые романы, сопровождает список единственной цитаты, которую выписал за всю мою жизнь. Цитата такова. Всю жизнь мечтал он об оригинальности и так далее. Затем следовали пространные и многословные размышления этой цитаты вызванные. Забавно, что строгий академизм не позволил сухих назвать, кому именно было адресовано письмо, как и в остальных случаях широкого цитирования писем ко мне, претендующей на то, что несла бревно с Лениным. Совершенно довлатовская история. 30 мая 1978 года. Милая Лиля.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 Подобные речи в стихотворении Лермонтова — образ, фигура, даже некий синдром. Сам же он изяснялся довольно внятно. Нет? Если обнаружите у Лермонтова строчку ничтожного значения, я буду абсолютно раздавлен. А если уж долю безвкусицы необходимую, то я откажусь от намерения эмигрировать и остаток дней, дней восемь, посвящу апологетизации безвкусицы. Надену малиновые эластиковые дамские брюки стиль юной клюхиной, вышью на жопе Христа, вытатуирую на лбу слово Евтушенко и сфотографируюсь группой у памятника «Русалка». Лилечка, целую вас. Хотелось бы кончить могуче, эпохально, роково. Как-то обобщить жизнь, Лиля. Все прах, тлен и суета, как выразился один таможенник, просматривая антикварные книги моего отбывающего друга-библиофила. «Мой друг, уезжая в Америку, на проводах-поминках оговорился с пьяну «Все мы умрем своей жизнью». Сергей Давлатов сказал мне как-то «Я только очень боюсь за вас. А вдруг вы проживете всю жизнь в этом городе, в этой газете?» Только кажется, что получится целый венок сонетов. Жизнь довольно быстро запахивается в перекрестную рифму, хотя еще некоторое время жмется и передергивается, как в любимом рассказе Давлатова «Бабок».